Но на другом конце провода был кто-то настойчивый, если не сказать настырный. Настя вытерла руку полотенцем и промурлыкала. «Слушаю, госпожа Полищук. Да, в газете «Листок» недавно сообщили о вашей помолвке со Стасом Камоловым. Это правда или выдумка репортеров?» «Конечно, правда», — фыркнула Настя. «А кто звонит? Что вы хотите?» «Вас беспокоит жена Стаса». От неожиданности Настя чуть не уронила трубку в пену и глупо осведомилась. «Жена? Вы бывшая супруга Стасика?» Из трубки послышался нервный смешок. «Нет, мы не в разводе. Более того, живем вместе, воспитываем двухлетнего мальчика». «Стас тебя обманывает?» вашей свадьбе не бывать, потому что я никогда не отпущу супруга. Мой тебе совет — не строй никаких планов. Стас — ловилась, увлекающаяся натура. Вечно носится по бабам с дымящимся... Ты одна из сотни». «Я не верю», — воскликнула Настя. «Врешь». В трубке опять послышался смешок. «Ну-ну, если хочешь убедиться, приезжай завтра к полудню» на Рокотовский проезд, дом 8. Стасик выйдет из квартиры с ребенком. К врачу поедем. Убедишься сама, как он любит сына. Надеюсь, у тебя хватит ума не устраивать в присутствии мальчика скандал. Настя выскочила из ванны и, не вытираясь, понеслась в спальню к шкафу. Примерно две недели назад девушка, старательно изображавшая из себя заботливую невесту, решила постирать ветровку Стаса. Неожиданно в конце лета на Москву надвинулись грозовые дожди, резко похолодало, и Комолов вытащил бежевую куртку из плащевой ткани. На груди оказалось довольно большое пятно. «Что это?» — спросила вечером Настя, когда они со Стасом пошли в ресторан. «Где?» «Да вон, возле кармана». «Надо же, чем-то измазал», спокойно», — спокойно ответил кавалер. «Ерунда, отдам в чистку». Но Настя, решив проявить заботливость, Взяла утром ветровку, вывернула карманы. На пол упала крохотная голубенькая шапочка с нашитыми на макушку ушками. Головной убор украшала затейливая вышивка. На лесной опушке веселятся зайчики. Хорошенькая, явно дорогая вещичка. Такие люди покупают любимым детям. Вне себя от удивления Настя подобрала шапчонку и принесла на кухню. «Что это?» Стас оторвался от телевизора и спокойно ответил. «Шапка». «Сама вижу. Почему она у тебя в кармане лежит?» «Это не мое». «Ясное дело, а чье?» Стас пожал плечами. «Не знаю». «Объясни сейчас же», — потребовала Настя. «Я эту куртку с весны не носил. В апреле повесил в шкаф и забыл про нее». «Ну, дальше рассказывай». «Нечего рассказывать». «Откуда шапочка?» — настаивала Настя, заподозрившая неладное. «Да просто подвозил коллегу, Родиона из фотоотдела», — со скучающим видом пояснил любовник. Когда тот вышел, на сиденье осталась валяться шапка. Я ее не сразу заметил. У Родьки двое детей, небось, в кармане лежала и выпало. «Ну и?» Стас развел руками, положил в куртку. Хотел на следующий день Роди отдать, да забыл. Потом тепло стало, так и осталось в куртке. А, протянула Настя, ну ладно. Ревнивица моя, начал целовать ее Стас. Просто тигрица. Обожаю тебя. В ресторан в тот вечер они так и не попали, остались дома. И Настя думать забыла о хорошенькой вещичке с пляшущими зайчиками. Но сейчас, не обращая внимания на стекающую с невытертого тела воду, Девушка рылась в шкафу. «Где голубенькая шапочка?» Она положила ее вот сюда, на полку. На следующий день, полная нехороших предчувствий, Настя затаилась за углом дома номер 8 по Рокотовскому проезду. Минуты тянулись, словно эластичный чулок. Наконец хлопнула железная дверь. Настя выглянула из-за угла и почувствовала, как земля закачалась под ногами. Из обшарпанной двери малопрезентабельной пятиэтажки, вышел, как всегда, безукоризненный Стас. Он нес на руках маленького ребенка, одетого в голубую шапочку, курточку, кармашки которой были украшены большой аппликацией в виде ярко-красных морковок. Настя, затаив дыхание, смотрела на свою любовь. Стас осторожно поставил парнишку на тротуар, Мальчик незамедлительно захныкал. «Ну-ну!» — утешил его отец. «Не рыдай!» Дверь подъезда хлопнула еще раз. Появилась женщина. Настя уставилась на нее во все глаза. Ничего особенного в жене Стаса не было. Самая обычная тетка лет тридцати, с маловыразительным лицом, вот только наряд на ней был эксклюзивный. На законной супруге ловко сидел элегантный костюмчик, очень подходящий для неожиданно холодного летнего дня. Темно-красная, расклешенная от пояса брюки, белая блузка и ярко-голубая жилетка. Кое-кому сочетание красного, белого и синего тонов напомнило бы российский триколор. Но Настенька, завсегдатый модных тусовок и свой человек во многих домах моды, мигом вычислила автора кричащего костюмчика. Вещь была явно сшита у Алексея Зырянова и стоила бешеных денег. Кусая губы, Настя наблюдала, как счастливое семейство садится в машину Стаса. Наверное, следовало выскочить из засады и накинуться на неверного женишка с кулаками. Но Настенька сдержалась. У девушки от злобы тряслись руки, Огромным усилием воли она справилась с приступом бешенства, села в свою машину, вытащила мобильник и набрала номер Стаса. «Да», — мгновенно отозвался будущий муж. Стараясь, чтобы голос не задрожал, Настя довольно резко спросила, «Ты где?» «В дороге. Куда едешь?» Стас засмеялся. «Легче сказать, где мне сегодня не надо быть?» «Придется разорваться, чтобы везде успеть». «Сейчас ты где?» — продолжала настаивать Настя. «В каком месте? Что делаешь?» «Еду навстречу с Мироном Львовым. У нас запланировано с ним интервью. Ты дома?» «Да», — буркнула Настя. «Перезвоню через пару минут. Очень на Ленинградском проспекте шумно». Мобильник замолчал и отсоединился. Аппарат у Стаса был отличный, маленький Эриксон с откидывающейся крышечкой. Чтобы прекратить разговор, не нужно нажимать ни на какие кнопочки. Достаточно просто захлопнуть крышку, но эта система и подвела мужика. Прекратив разговор, он замолчал и явно хотел отсоединиться. Но за ту секунду, которая понадобилась ему, чтобы опустить панель на кнопки, Настя услышала далекий женский голос. «Это кто?» «Да Родион», — ответил Стас все ловит. Хлоп, диалог прервался. Вернее, Акамолов продолжал говорить с женой, но Настя уже ничего не слышала. Трясясь от негодования, девушка швырнула свой Нокио на пол и раздавила его каблуком. Честно говоря, она надеялась, что Стас скажет, да вот везу жену приятеля с ребенком в поликлинику, попросили помочь. Но Камолов соврал про интервью и сообщил, что несется по Ленинградскому проспекту, а Настя минуту назад собственными глазами видела, как автомобиль Камолова выруливал на Варшавское шоссе. Было от чего тронуться умом. Нарушив все правила дорожного движения, Настюша прилетела в квартиру Камолова, побросала свои шмотки в сумки и переколотила у любовника то, что билось, а то, что не удалось превратить в осколки, разломало. Досталось даже мебели. Убегая из разгромленных апартаментов, она оставила ехидную записку. Снимая квартиру для любовных утех, не следует давать номер телефона жене. «Кстати, шапочка твоему сыну в пору. Он что, донашивает шмотки ребенка Родиона?» Вечером того же дня Настя заявилась на вечеринку, пошарила глазами по толпе, обнаружила весело улыбающегося Стасика, воркующего с молоденькой блондинкой, подошла к парочке и с размаху залепив мужику по щечину, заявила «Дрянь! Ищи себе другую дуру!». Потом она вытащила из сумочки водяной пистолет, заправленный чернилами, и выстрелила в Стаса. Присутствующие, разину рты, смотрели на сцену. В свете обожают драки, «Скандалы и истерические выяснения отношений». Видя, что с разных концов зала к ним спешат фоторепортеры с камерами на изготовку, Стас ухватил Настю и потащил к выходу. Вытолкав ее на улицу, любовник прошипел «С ума сошла, да?» Настя ловко вывернулась из крепких рук и прыгнула в поджидающее такси. «Эй!» — завопил Стас. «Погоди, поговорить надо!» Девушка высунулась в окно. «Хорошо». «После полуночи приезжай ко мне». «До встречи, дорогая!» Лучезарно улыбнулся Стас. Настя хмыкнула и велела шоферу «Живо в аэропорт». Девушка улетала в Якутск к папе. Меньше всего ей хотелось объясняться с Камоловым. «Пусть Стас едет на квартиру, никого, кроме рабочих, он там не найдет. Пусть побесится от злости, понимая, что бывшая любовница ускользнула. Настя же отсидится дома успокоится, поразмыслит, как жить дальше. «Я вернулась только сегодня ночью», — откровенничала Настя. И, надо сказать, совершенно спокойная. Стас забыт, словно прошлогодний снег. Пытаясь утихомерить бунтующие мысли, я побродила еще немного по роскошной квартире Насти и, пообещав написать большой материал, выпала на улицу. По тротуарам текла веселая, по-летнему раздетая толпа. Июнь в нынешнем году выдался дождливым, холодным, и сейчас погода пыталась реабилитироваться. На календаре стояла середина сентября, а градусник показывает 25 тепла, на небе не облачко. Сгребая мысли в кучу, я поехала домой, вернее, на квартиру к Вот оно что! Голубенькая шапочка и курточка, на кармашках которой пришита аппликация в виде морковок. Но ведь именно так, по словам Дарьи, был одет ее пропавший внук, двухлетний Петя. Значит, Стас связан с похитителями. Или... Нет, все-таки не хочется верить в подобную подлость. Может, у Стаса и впрямь была семья, о наличии которой он предпочитал умалчивать. Отчего скрывал супругу. Но да это понятно. Альфонс должен быть свободен. Кстати, может, у него гражданский брак. Скорее всего, дело обстоит так. Какая-то женщина, не из светских, обычная баба, родила камалого ребеночка. И мужчина теперь поддерживает с ней отношения, дает алименты, возит сына в поликлинику. Вполне простая жизненная ситуация. Что же касается курточки... Очевидно, одежда несчастного Петеньки и наряд сына Камолова куплены в одном магазине. Скажете, такого не бывает? Несколько месяцев тому назад мой бывший муж Макс Полянский шумно отмечал очередной развод. То ли девятый, то ли десятый. Честно говоря, я уже запуталась. Максик ухитрился не поссориться ни с одной супругой, кроме той, что причинила ему кучу неприятностей. А со мной его до сих пор связывает нежная дружба. Максик ввел новую моду. Отчего это люди празднуют только свадьбы? Недоумевал бывший муженек, потряхивая очередным свидетельством о разводе. По-моему, в жизни случаются и другие приятные моменты. Сначала наши знакомые хихикали, а потом тоже начали устраивать певшество по поводу благополучного завершения семейной жизни. Выработался даже определенный ритуал. Бывшая жена сидит за столом в красном платье, Муж в сером костюме, а вместо роскошного кремового белого торта на сладкое подают огромный пирог со свежими фруктами. Я, как вы знаете, не любительница шляться по вечеринкам, но Максу отказать не могу, поэтому и заявилась на тусовку. Зная, что там будет полно модных дам, я поостереглась натягивать на себя костюмчики, купленные в московских бутиках. Ради такого случая влезла в брюки и пиджак, приобретенная в Париже. Представьте теперь мое изумление, когда Ленка Малышева появилась на ужине точь-в-точь -в, -точь в таком же ансамбле. Ладно бы, хоть цвет был другой. Нет, Малышева тоже блондинка, и ее, как и меня, потянула на пастельно-розовую гамму. А вы говорите, детский костюмчик. Впрочем, наличие ребенка у Стаса легко проверить. Завтра же поеду в Роготовский проезд, Правда, не знаю номера квартиры, но это такая ерунда. Впрочем, может мне отправиться прямо сейчас? Но ноги сами собой понесли меня к квартире Тина. Не успела я открыть дверь, как черное литое тело Банди чуть не сбило меня с ног. Пит прыгал, как очумелый, пытаясь лизнуть хозяйку в лицо. Снаб, которому не хватило места в крохотной прихожей, нервно скулил в комнате. Черри, повизгивая, пыталась пробраться под животом Банди. Но пуделихи мешал Хучик, который занял жирненьким тельцем место между передними лапами Бандюша. Но тише, тише, начала была я и в ту же секунду в ужасе оглянулась. Снап, Банди, Черри. Я что, по привычке заявилась в Ложкино? Но тут глаза наткнулись на узенький крохотный коридорчик. «Нет, конечно, я у Тины. Но откуда здесь собаки?» Муся пришла, выкрикнула Маня, высовываясь в прихожую. «Машка, ты?» «Я... но...» «Ой, Мусенька!» — затараторила дочь. «В Ложкина без тебя так скучно, лучше я здесь поживу». «Но я у чужих людей». «Мусик, давай снимем квартиру на мой паспорт». Я заколебалась. В милиции сидят не дураки». Живо поймут, кто живет в той квартире. Да нет, безопасней тут. Но тогда и мы с тобой. Но здесь крохотная комнатенка с узкой кроватью. Не беда, лягу на полу. Собак зачем притащила? Муся, заныла Маня, какая ты зануда. Наверное, стареешь. Им очень скучно в Ложкино. Банди два дня не ест. Снап плачет. А Черри легла на диван и никакими пинками ее не согнать. «Разве справедливо, что ты прихватила с собой только Хучика? Следовало всех взять. Жюли, между прочим, в твое отсутствие не разрешает себя чесать». Я представила себе, как бегу по шоссе с акваяжем в руках, окруженная стаей разномастных собак, и, решив не обращать внимания на хамское заявление Машки о старости, вздохнула. «Мне не пришло в голову прихватить все стадо. А мне пришло!» — радостно объявила Маня. «Правда, я молодец!» Тебе все же лучше вернуться домой. Но я уже сказала твоей хозяйке, что... Что? Приехала к маме. Тут полно собак, они... Мусик, глянь, они счастливы. Я посмотрела на улыбающиеся розу фон Лапидус Грей и на отчаянно размахивающую хвостом Альму. Хозяева явно испытывали к гостям дружеские чувства. Угостила их мясом, тараторила Маня. Дала грызальные косточки. Смотри, какие они довольные. И все же, дружочек, возвращайся в Ложкино. Надеюсь, ты никому не давала этот адрес. Маня надулась. Я похожа, по-твоему, на кретинку? Нет, конечно. Домой уехать не могу. Почему? Сказала Ирке с Катериной, что вместе с классом Отправляюсь на экскурсию. Но Аркадий станет волноваться. «Нет», — покачала головой Маня. «Он меня отпустил и сказал, правильно, съезде, раз дома такое творится. Кстати, Мусик, Кеша полагает, что ты прячешься во Франции, в поместье у Надины. Он ей звонил. Да? Ага. Надина стала говорить, что тебя нет. А Кешка как рявкнет, «Скажи моей матери, пусть немедленно едет назад!» Надина потом у меня интересовалась, что случилось. Ну, я объяснила ей аккуратно. «Что же ты сказала?» Маруська сделала серьезное лицо. «Мусечку ловит милиция. Думает, будто она убила мужчину». Я стянула туфли, а Надина как отреагировала? «Не знаю». «Почему?» «Связь прервалась». «Понятно, французы, как и россияне, терпеть не могут общаться с правоохранительными органами». «А собак ты тоже на экскурсию взяла?» Машка засмеялась. «Мусик, ну я же хитрая!» «Хитрее некуда!» Напугала Надину до полусмерти. «Сказала Кеше, ты у зайки все время сидишь, собаки скучают, давай их когтевым подбросим!» Я постаралась не измениться в лице. Ира Коктева — моя школьная подруга, обожающая живность. Правда, к сожалению, она аллергик, поэтому любит животных издали. У нее до сих пор были только черепашки. Но примерно год тому назад Ирка завела голую американскую собачку Мартину. Ну и нарубила же Машка дров. Кеша позвонит Ирке. Стараясь подавить в себе желание надрать Манюне уши, я прошипела. Аркадий как отреагировал. «Не грузи меня ерундой, ей-богу, некогда». «Куда ты так торопишься?» «Ты не поняла». Кеша так ответил. Я молча умылась и прошла в большую комнату. Тина была на работе. Галя смотрела оглушительно орущий телевизор. Алочка читала книгу. «Как твой экзамен?» Девушка отложила яркий томик. «Спасибо, нормально. Через неделю иностранный». Однако у вас столько собак, прямо дышать нечем. Ничего не говоря, я скользнула к себе, крикнув, «Эй, ребятки, все сюда!» Радостно виляющая стая улеглась живым ковром на полу. Я отметила, что Роза фон Лапидус Грей прижалась к снапу. Наш Ротвеллер обожает маленьких собачек. Он ведет себя по отношению к малышам, как настоящий кавалер. Хорошо еще, что манюне не прихватило кошек, хомячков и рыбок. Внезапно я разозлилась на Алочку, Прямо дышать нечем. А кто тебя сюда звал? Сама хороша. Вместо того, чтобы готовиться к экзамену, читает любовный роман. Не успели часы показать десять вечера, как наши собаки занервничали. Так, им следует пойти погулять. В Ложкина у нас не существует этой проблемы. Кто-нибудь из домашних просто распахивает дверь и выгоняет стадо. Собаки оглушительно лая, носятся по саду, они никому не мешают. Но сейчас требовалось нацепить на них поводки. Думаю, жильцам пятиэтажки не понравится, если около подъезда начнут бегать питбуль и ротвейлер. Очевидно, та же мысль пришла в голову Манюне, которая сидела в углу на полу, читая учебник Анатомия собаки. Выгуляю их по очереди, сначала мелких. Я встала с дивана. Собаки общие. Нечестно сваливать все на тебя. Бери сейчас Хуча, Черри и Альму, а я пойду с остальными, когда ты вернешься. Оказавшись на улице, Снап и Банди принялись тревожно озираться. Ходить на поводках для них непривычно, более того, неприятно. И тот, и другой знают, что если на шее застегивается ремешок, жди беды. Либо повезут к ветеринару и воткнут в попу иголку, либо потащат в аэропорт, где придется сидеть, пластмассовой перевозки. «Пошли, мальчики», — велела я, — «вон туда, за дом, к кустикам. Видите, куда бежит Роза фон Лапидус?» Пит и Ратвеллер послушно потрусили за новой подругой. Оказавшись на пустыре, где замечательные местные жители выгуливают собак, я огляделась по сторонам и отстегнула поводки. «Дети давно сидят дома. Случайные прохожие тут не ходят. Ни снаб, ни банди никого не обидят. Если появится кто недовольный, мигом позову мальчишек. Пока пусть побегают. Псы начали рыскать по незнакомой территории. Я присела на пенек и закурила. Столько дней прошло, а я нахожусь в тысячи километров от истины. Сколько мне еще жить у Тины? Может, плюнуть на все и вернуться в Ложкино? Ага, и оказаться в СИЗО. Тут мое внимание привлек Снаб, несущийся со всех лап с какой-то тряпкой в зубах. «А ну иди сюда», — велела я. Вот они, прелести прогулки в мегаполисе. Ротвейлер нашел помойку. «Дай немедленно». Снаб положил у моих ног нечто красного цвета и довольно буркнул «Гав». Я присмотрелась. На земле лежало платье. Нет, сарафанчик. «Где ты взял эту вещь?» «Гав» ответил Снапун и унесся в кусты. Иногда Аркадий говорит, что в прошлой жизни Снапик был маниакально аккуратной домашней хозяйкой. Ротвейлер просто не может видеть разбросанную одежду. До того, как Снап появился в доме, дети преспокойно развешивали по стульям брюки, футболки, бросали на диване нижнее белье, а Машкины колготки нередко оказывались в самом неподходящем для этого месте например, на журнальном столике. Но стоило появиться Снапу, как положение изменилось коренным образом. Молодые собаки, как правило, рвут вещи, грызут ботинки и тапки, истребляют накидки, пледы, занавески. Наш Ротвиллер был счастливым исключением. Он ни разу не тронул ни чьих тапочек, выставленных у двери, и мы не могли нарадоваться на деликатного пса. Но потом начались странности. Однажды Маня влетела в мою комнату и дневно заорала. «Ты нарочно, да?» Я села в кровати, плохо соображая спросунья, в чем меня обвиняют. «В чем дело? Я опоздала в школу. А я-то тут при чем?» «Это что?» — завопила Машка, тыча пальцем в пол. «Я свесилась с кровати, джинсы. Именно. Мои штаны. Искала целый час. Я великолепно помню, что вчера вечером повесила их на стул». «Вот ты какая!» «Да что я сделала?» «Еще спрашиваешь. Принесла их в свою комнату и бросила». От удивления я заморгала. «Но зачем бы мне делать такую глупость?» Машка оттопырила нижнюю губу. «Тебе не имется дочь воспитывать? Небось, хочешь, чтобы аккуратно вешала вещи в шкаф?» Я оглядела свой брючный костюм, мирно валяющийся в кресле. «Знаешь, мне бы и в голову такое не пришло» а как джинсы оказались в твоей спальне понятия не имею не поверив мне дочь вылетела в коридор я только вздохнула небось сама вчера тут их бросила но на следующий день с негодующим криком ко мне влетела зайка и сцена повторилась только теперь возле моего ложа покоились туфли ольги затем количество вещей стало увеличиваться кофты Манюни, ее перчатки, трусики, колготки и юбка Зайки, рубашки Кеши, его носки. Все оказывалось в куче на ковре возле моей кровати. Каких только прозвищ не надавали мне домашние. Фетишистка — это самое невинное из того, что я слышала от них, когда сын, дочь и Зайка находили свои шмотки у меня. Я пребывала в глубочайшем изумлении, И однажды ночью, закрывшись головой одеялом, устроила засаду. Представьте мое удивление, когда я увидела, что вещи в комнату складирует снаб. Через месяц мы поняли, Ротвеллер органически не может видеть одежду, висящую на стульях. Если кто-нибудь забывался и оставлял болтаться на спинке стула рубашку, через полчаса она оказывалась в моей спальне на полу у кровати. Отчего снаб выбрал это место в качестве склада, было непонятно. Может, он, считая меня главной хозяйкой, предполагал, что я начну убирать все в шкафы? Надо сказать, он не просчитался. Куча разнокалиберных нарядов на полу раздражала меня, и волей-неволей приходилось развешивать их в гардеробе. Послышался топот, и снаб прибежал назад. На этот раз он волок мужские брюки, довольно хорошего качества, почти новые, только сильно измятые. Даже странно, что такую приличную вещь выбросили на помойку. Немедленно прекрати, разозлилась я. Лучше гуляй по-быстрому. Тут тебе не Ложкина, а Москва. Возле мусорного контейнера еще не то найтись может. Снапик взвизгнул и улетел. Я достала сигареты. Ну, Машка, ну придумала. Надо завтра же отправить ее с псами домой. Земля задрожала под ногами. Это возвращался Ратвейлер. Через секунду он бросил к моим ногам рубашку, светло-серую, с короткими рукавами, явно принадлежавшую ранее крупному мужчине. Я возмутилась. «Ты решил сюда всю помойку перетаскать? Гуляй давай!» Снопун улетел прочь. Банди, вдохновленный примером приятеля, решил тоже порыться в отбросах. Не успела я сделать шага по направлению к кустам, как Пит выскочил из зарослей, тащав в зубах, целую кучку нижнего белья, лифчик, трусики и носки. Обозленная сверхмеры, я дошла до довольно густых зарослей и крикнула, «Эй, вы! А ну прекратите это безобразие!» «Простите!» — ответил густой бас. От неожиданности я чуть было не свалилась на земь. «Это кто же из моих собак?» — заговорил по-человечески. «Снаб?» Не успела изумление пройти, как бандюша выставил из листвы треугольную черную морду и раздинул пасть. Извините, бога ради, но получилась идиотская ситуация. Я шагнула назад, зацепилась за какую-то ветку, чуть не упала и промямлила. Знаешь, бандюша, лучше будет, если станешь обращаться ко мне на «ты». Во-первых, мы много лет знакомы, а во-вторых, если откажешься, Мне тогда тоже придется обращаться к тебе в форме третьего лица множественного числа. И это, согласись, странно. Но я вижу вас в первый раз. Я возмутилась. «Знаешь, Банди, конечно, здорово, что ты научился разговаривать как человек. Манюня придет в телячий восторг, когда ты скажешь ей «здравствуй», но разреши напомнить тебе, что неблагодарность — отвратительное качество». Оно не красит ни людей, ни животных. Позволь спросить, кто кормил Ваше Питбульское Величество все это время два раза в день? Кто мыл, стриг когти, выгуливал и одевал зимой в теплую попунку, а? Конечно, став первым в мире псом, умеющим болтать, ты загордился. Но... извините, донеслось из кустов, вы с кем разговариваете?» Я не успела ответить, потому что листва зашевелилась, и появилась фигура обнаженного мужчины. Слава Богу! — вырвалась из моей груди. «Почему?» — удивился дядька и зябко поежился. «Я решила, что мой питбуль научился разговаривать. Представьте ужас! Приходишь домой, а он бегает вокруг и бурчит. Сама чай попьешь, бутерброды ешь, дай мне колбаски, дай, дай, дай». Мужчина вздрогнул, и впрямь кошмар. «У меня, правда, кот, но если он вдруг начнет болтать, я повешусь. Мало мне вечно недовольной жены. Кстати, будем знакомы. Реутов Анатолий, менеджер по продажам салона бытовой техники «Аэлита». И он протянул мне руку. «Дарья Васильева», — ответила я. «Не сочтите меня за снопку, но пожать вашу ладонь не могу. Отсюда не дотянусь. А в этих кустах, похоже, есть колючки». «Вот если выйдете на дорожку, тогда с удовольствием». Анатолий хихикнул. «Почему? Видите ли, я голый. Совсем? Совершенно!» «Я попятилась. Простите, но что вы делаете тут, поздним вечером, на пустыре, в кустах? Пардон, без трусов. Если вы сексуальный маньяк, то обратились не по адресу. Мне не нравится быть изнасилованной в грязи». Тут не грязно, оскорбился Толя, и одеяло есть, но я не маньяк. А кто? Нормальный мужчина. Так чего вы от меня хотите? Принесите, пожалуйста, одежду. Но сейчас магазины закрыты. Хотя, какой у вас размер брюк? 48 или 50? Нет, извините, у нас с дочерью 44. Могла бы предложить вам мои джинсы, но они вам явно малы. Значит, «Не принесете одежду». «С удовольствием бы, но где ее взять?» «Поищите на пустыре». Я попятилась. «Может, Анатолий и не соврал насчет сексуального маньяка? Похоже, что он псих, удиравший из-под надзорной палаты сумасшедшего дома». «Ты идиот!» — раздался злой голос, и около Толи показалась прихорошенькая девица, тоже обнаженная и дрожащая от холода. На плечи она накинула крохотное одеяльце, в такие пеленают младенцев. Желтая байка не скрывала аппетитную грудь и довольно полные руки. «Отдайте наши вещи!» — сердито произнесла незнакомка. «Мы окоченели». «Но я ничего не брала! Ваши собаки утащили!» «Снапы Банди напали на вас и отняли одежду?» «Нет!» — рявкнула девица. «Хватит идиотничать!» Но я просто не понимаю, как они проделали такое. Впервые слышу, что Питер и раздевают людей». «Небось, денег хочешь?» — обозлилась девчонка. «Мы сами сняли с себя брюки и сарафан», — пояснил Толя. «Но зачем?» — удивилась я. Повисла тишина. Потом наглая девушка отмерла. «Ты идиотка?» Тут только до меня дошла суть происходящего. Секундочку, заорала я, и стремглав бросилась куча барахла, мирно лежащей на земле. Значит, ни снаб, ни банди не рылись в отбросах. Они просто наткнулись на парочку, решившую заняться теплым вечером в кустиках любовью. И, ничтоже, сумнявшись, приволокли мне одежонку Амантов. Большое спасибо, обрадовался Анатолий, увидав свои брюки. Честно говоря, не хотелось нагишом тут скакать, еще увидит кто. Идиот, прошипела девица. Очевидно, из всего многообразия существительных она знала только два, идиот и идиотка. Идиот, идиот, повторяла она, натягивая сарафан, чтобы еще раз с тобой лучше повешусь. Выпалив последнюю фразу, она побежала на дорожку и полетела в сторону домов. «Извините», — пролепетала я, — «снап очень аккуратный, он всегда... ерунда». «Но вы за меня поругались с любимой?» Толя рассмеялся. «Да я ее впервые вижу. На вечеринке только что познакомились. Даже и не помню, как зовут. Лина, Лика, Лена. Вот что, Наил, это точно». «Ага», — забормотала я, ну — «ну-ну, хорошо, то есть плохо». «Почему?» А спит? Выдумки врачей заявил Толя и, выйдя на дорожку, протянул мне визитку. Вот, позвоните, если бытовую технику решите купить, продам с большой скидкой. Только скажите, Толян, это я, Даша, чьи собаки у тебя штаны слямзили? Оглушительно смеясь, он в прекрасном настроении двинулся в сторону дворов, не забыв прихватить с собой байковое одеяльце. Я пошла к подъезду. Только не подумайте, что я осуждаю женщин, которые ложатся с мужчиной сразу же после знакомства. В жизни случается всякое. У меня у самой был случай. А впрочем, стоп, об этой истории рассказывать не стану. Просто поверьте, что я не имею морального права осуждать других. Но в кустах, на земле, вблиз пустыря, где хозяева гуляют с собаками, я не согласилась бы ни за какие пряники. Хотя, если подумать... — Ты что так долго? — спросила Маня, отпирая дверь. — Я уже решила, что вас украли. — Извини, загулялись. — Больше так не делай, — отчитывала меня Маруся. — Вон, в газете прочитала. Украли женщину, выкуп требовали. Письма присылали, отпечатанные на принтере. Неожиданно в голове зазвенело. Выкуп требовали. Письма присылали, отпечатанные на принтере. Что странного в этой фразе? Отчего она меня... Похоробило. Утром, отправив Манюню в школу, я прошла на кухню и обнаружила на пятиметровом пространстве целую кучу людей. Галя с каменным лицом пристроилась на краешке стола с чашкой чудесно пахнущего кофе ловаться ора. Тина стояла у плиты, старательно протирая горелки. Алочка вся красная от негодования злобно шипела, "Ну и гадость. «Что у вас случилось?» — полюбопытствовала я. «Очень кофе хочется!» Галя мигом сунула золотую банку словаца Ора в шкафчик и выставила на столик помятую жестянку с надписью «Пеллея». «Пей!» «Спасибо, я не употребляю растворимый, предпочитаю молотый». «Ишь, чего захотела!» — рявкнула Галя. «Бери, чего дают!» «Галина!» — предостерегающе повернула голову Тина. «Веди себя прилично!» «Как же!» — взвелась Алочка. «Мы тебе не посторонние люди, родственники. Ютимся на полу, в повалку. А это одна цельную комнату занимает. Собак навезла». «Даша, моя сестра!» — попыталась сопротивляться Тина. «Ой, не могу!» — заржала Алочка. «Ладно, врать-то. А то мы вчера не слышали, как ее девчонка вчера говорила. Давай, мама, съедем на другую квартиру. Жиличка она твоя!» Между прочим влезла в разговор Галя. «Жильцы не берут у хозяев кофе. Хочешь утром баловаться, купи сама». «Она его, кстати, и купила», — вздохнула Тина, опуская тряпку. «А ты, Галина, пьешь без спроса». Галя побагровела и толкнула чашку. Та, подпрыгнув на блюдце, перевернулась. Небольшая лужица черной гущи выплеснулась на клеенку. «К тебе родственники приехали», — заныла Алочка. В кое то веки собрались в Москву, а попали, блин, в зоопарк. Уж могла бы ты жиличку побоку пустить, а нас поудобнее устроить. Она тебе за свет платит, — пустилась в бой Галя. Вчера из до полуночи электричество жгла. А сегодня в ванне целый час просидела, — наябедничала Алочка. Я чуть не описывалась, пока эта королева мылилась. И сыр вы... От одного куска режете. А сахар тоже общий. Да, она тебя объедает, — взвизгнула Галя и, налив себе чашечку чая, приспокойно откусила от бутерброда, на котором лежала нежная, сочная, купленная мною вчера в супермаркете, балонская ветчина. А собак-то развела, — всплеснула руками Алла, — жуткие уроды. Вон тот, она ткнула пальцем в хуча, — ну прямо кошмар. Вечером увидишь, ночью не заснешь. Рыжая еще хуже брякнула Галя, пиная розу фон Лапидус Грей. Заявилась и залезла ко мне под одеяло. Безобразие. Собака должна жить во дворе, в будке. Еще мясом кормят. «Правильно», — одобрила ее Алочка. «Зачем животным мясо, когда людям не хватает?» «Вон, у Федькиных дик у сарая сидит. Сольют ему в миску, чего в тарелках осталось. И хорошо». Тина, не говоря ни слова, Встала и вышла. Я в растерянности топталась у плиты. Безумно хотелось кофе, но оставаться среди злобных баб не было никаких сил. Наверное, надо уйти и заглянуть в забегаловку у метро. И еще. Придется искать другую квартиру, а это хлопотно и опасно. Послышался шорох. Потом в кухню заглянула растрепанная, раскрасневшаяся Тина. «Вещи на лестнице. Милости прошу на выход». Я вздохнула и шагнула в прихожую. «Ты куда?» — удивилась Тина. «Сама же сказала, сумки за дверью». «Пей спокойно кофе, это я их в шмотки выставила». «Чего?» — подскочила Галя. «Мы тебе родня». «Убирайтесь!» — рявкнула Тина. Сто лет с вами не встречалась, и еще бы столько не видалась. Явились, не запылились. — Ты нас гонишь? — прошипела Алочка. Нас, родную кровь? — Да пошли вы! — гаркнула Тина. В ту же секунду собаки, до сих пор мирно дремавшие в комнатах, влетели на кухню. — Заберите их! — заорала Галя. Я быстренько шмыгнула к себе и легла на кровать, прижимая к груди дрожащих Хучика и Розу фон Лапидус Грей. Очень не люблю и даже боюсь скандалов. Если кто-то затевает откровенную свару, всегда стараюсь побыстрее спрятаться. А уж если война разгорается из-за меня, делается совсем худо. За закрытой дверью тем временем творилось нечто невообразимое. Там, кажется, летали столы и стулья. Слышался женский виск, нервный лай собак, стук, Грохот. Потом в какафонию вплелся мужской голос. «Мать вашу, что делаете? Суббота сегодня, дайте отдохнуть!» «Подняли бедлам, уродки! Ща милицию вызову! Мать вашу!» Я нервно захихикала. Стоит кому-нибудь послать человека по матушке, как перед моими глазами мигом оживает воспоминание. Вот мы, студенты второго курса языкового института, Благополучно сдав летнюю сессию, отправились за город, на пикничок. Нашли подходящую полянку, разложили припасы и отправились собирать хворост для костра. В поисках валежника я углубилась в лес и наткнулась на Кольку Рогова, согнутого пополам. «Тебе плохо?» — испугалась я. Колька помотал головой и, сдавленным от хохота голосом, произнес не погляди налево!» Послушно повернув голову, Я увидела установленный щит с надписью «Берегите природу, мать вашу!». Сами понимаете, что валежник рассыпался, а я сама согнулась от смеха рядом с Николаем. Удивительное дело, до чего у некоторых людей отсутствует чувство языка. «Берегите природу, мать вашу!» Ведь небось автор плаката вовсе не собирался ругаться, а хотел призвать охранять посадки. Дверь в мою комнату распахнулась, Тяжело дышащая Тина возникла на пороге. — Чего дрожишь? Иди пей свой кофе. — А эти где? — Выперла вон. — Ты из-за меня поругалась с родственниками. — Забудь, — отмахнулась Тина. — Какая это родня? Чужие совсем. Вспомнили про меня, только чтобы за постой не платить. Хватит про них. Завтракай спокойно. Около полудня я сжимая в руке купленную только что амбарную книгу и ручку, позвонила в квартиру номер 1, дома 8, по Рокотовскому проезду. Высунулась неопрятная тетка в красном засаленном байковом халате. Мой нос тут же уловил запах куриного супа и жареных котлет. Тетка явно никогда не слышала о правильном питании, И, ничто же сумняшееся, готовила на обед жирный бульон и холестериновое второе. «Ну и чего?» — весьма нелюбезно поинтересовалась хозяйка. «Что надо?» «Я из детской поликлиники, — отчеканила я каменным тоном. От чего на прививки не ходите?» «Хозяйка попятилась. откуда -ть? «С поликлиники? Так у нас детев нетуть!» «Камолов Петр здесь не проживает?» «Не знаю такого». Так, протянула я, задумчиво, листая пустую амбарную книгу. Опять в регистратуре напутали. Вот народ, ничего по-человечески сделать не могут. Где теперь этого Камулова искать? Может, в одиннадцатой квартире? Тетка почесала сальную голову. Сколько лет, пацаненка-то? Около двух. В нашем подъезде таких нет. Здесь все взрослые. Самый маленький Лешка Лосев. Но он уж в школу пошел. Точно знаете? А то. Всю жизнь на одном месте. Как в шестьдесят пятом въехали, так и зябнем в халупе. Ступай во второй подъезд. Я захлопнула книгу и перебралась в другое место. На этот раз дверь распахнул пьяноватый мужик в мятой майке и жутких вытянутых трениках. Вот уж не думала, что у кого-то в гардеробе сохранилась эта раритетная вещь. Услыхав про детскую поликлинику, парень нахмурился. Потом гаркнул во всю глотку, обдав меня густым духом перегара. «Зинка, поди сюда!» «Чего?» — высунулась из комнаты худенькая до прозрачности тетка с бесцветным каким-то застиранным лицом. «У нас дитё есть!» «Сдурел совсем?» — покачала головой Зина. Допился до зеленых соплей и блажишь. «Дочь у тебя имеется, пьянь подзаборная, Раиса!» «Не!» — икнул мужик и ткнул в меня пальцем. «Она про пацана толкует!» «Иди спать!» — жена толкнула его в квартиру, потом повернулась ко мне и вздохнула. «Уж простите, из запоя выходит? Вот и похож на идиота. А вам кого?» Я повторила песню про детскую поликлинику и Петю Комолова. «Петя, Петя!» — забормотала Тина, теребя вытянутую кофту. Имя-то по нынешним временам редкое. Сейчас больше Дениса да Никиты. На третьем тут Ваня Малышев, на четвертом Лена Ромова. А больше и нет мелких. Остальные в школу пошли. Да и не слыхала я ни про какого Петю. И Комоловы вроде как не живут здесь». «Но вряд ли вы всех знаете», — протянула я. «Так дом заводской», — пояснила Зина. «Кругом свои разом езжали. Знаешь чего? Вступай в 183-ю квартиру. Там Катя Иванова живет. Она тебе точно скажет». «Да? Почему?» «Катюха в домоуправлении сидит. Раньше она у нас бухгалтером была, а потом всех посокращали, осталась одна Катька за всех». За паспортистку, за деньги, за двор. Уж ежели кто про жильцов правду знает, так это она. Приободрившись, я побежала в последний подъезд и была очень удивлена. Дверь, нужной мне квартиры оказалась железной. У порога лежал щеголеватый половичок, а хозяйка, без всяких вопросов открывшая мне дверь, выглядела вполне ухоженной. Вместо грязного халата на ней был спортивный костюм, Волосы аккуратно причесаны, а глаза накрашены. Не успел я раскрыть рот, как из комнаты вышли два роскошных перса и начали урчать и реца мои брюки. «Ой, какие у вас шикарные коты!» «Сейчас уберу», — засуетилась Катя. «Зачем? Они такие красивые!» «Лезут очень! Сейчас все брюки обволосят. Ну и что?» «Выйду во двор и отряхнусь!» «У вас, наверное, тоже кошка есть?» — улыбнулась паспортистка. Целых две. Одна ангорская, другая короткошерстная. Ангорка, небось, не лезет. Что вы, засмеялась я, наглаживая котов. Еще как шерсть теряет. Пучками. Но нас научили, как с этим бороться. Хотите, расскажу? Конечно. Очень буду вам благодарна. Да вы входите. Я вошла в маленькую, идеально убранную прихожую. Берете пуходерку, такую, какими вычесывают пуделей, И раз в день тщательно обрабатываете кошку. Но одновременно обязательно даете пивные дрожжи. Можно отечественного производства. Они недорогие. А еще покупаете витамины серой. Дней через 10 увидите, что из кошечки ничего не сыпется. Попробуйте, нам помогло. Курс таблеток рассчитан на 60 дней, потом месяц перерыва и опять по новой. «Спасибо», — улыбнулась Катя. «А вы простите, кто?» Я выставила амбарную книгу. «Тут такая история». Выслушав про Петю Камолова, паспортистка покачала головой. «Вам Зина правильно сказала. Я знаю весь дом. Никаких Камоловых у нас нет и никогда не было. В третьем подъезде живут Коловы, но они пожилые люди, наши заводские ветераны. Честно говоря, никакого мальчика по имени Петя и не упомню». Вот Павлик недавно появился. Вера Скляр из 79-й родила. Может, это он с надеждой проговорил ее? Сами же говорили, два года парнишки, а Павлику и трех месяцев нет. Наверное, в вашей регистратуре дом напутали. Я покачала головой. Нет, дом точно этот, а вот квартира... Что же мне делать? Главврач отругает. Всю статистику нам ребенок портит. Если не хотят прививать, пусть отказ напишут. «Слышь, мамуся!» — раздался звонкий голос, и в коридорчик высунулась девочка, страшно похожая на мою Машку, такая же крепко сбитая блондиночка с ярко-голубыми глазами. «Может, это те, что у свиньи квартиру снимали?» «Лена!» — воскликнула мать. «Сколько раз тебе говорить?» «Да ладно, мамуся!» — отмахнулся подросток. «Свинья она и есть свинья!» Ее все так зовут и, между прочим, за дело. Вот у нее и жила женщина с маленьким мальчиком. Еще баба Женя удивлялась, почему она с ним не гуляет. Помнишь, спросила у этой тетки, а где же, детка, твой сыночек? Неужели весь день в комнате сидит? Да, пробормотала Катя. Странно, точно у нее жил мальчик. Что странного, насторожилась я. Свинья комнату сдает, пояснила Лена. У нас тут рынок рядом. Вот и пускает чурок за деньги, азеров всяких. Лена, — возмутилась мать, — так нельзя говорить. Ой, мама, — засмеялась девочка, — чурки они и есть чурки. Нам, конечно, не очень нравится, что Саня Коростылева комнату торговцам сдает, но поделать ничего не можем, — вздохнула Катя. Не прежние времена. Теперь каждый своей площади хозяин. Я, правда, сигнализировала участковому, но он спросил, «Шумят? Мешают?» «Нет», — ответила Катя. «Тихие, словно тени. Утром ушли, вечером пришли». «Ну и что тебе тогда?» — удивился участковый. «Так лица кавказской национальности не успокаивалась бдительная Катерина. Терроризм и все такое». «Ладно», — буркнул недовольный мент. «Проверю». Через пару дней, встретив на улице Катю, участковый сердито произнес. «Делать тебе, Иванова, нечего». А Коростылеву оставь в покое, инвалид она. Пенсия копеечная, вот и сдает от нищеты комнату. Нормальная, у ней азеры живут, с рынка, при регистрации, я их знаю, все тип-топ. Знает он их, запоздала, возмущаясь, сказала, глядя на меня женщина. Да небось сунула Санька ему малую, Талику. Вот времена настали. За деньги люди на все согласны. «Точно был у нее мальчик!» «Я еще удивилась. Вроде приличные люди. Мать такая, хорошо одетая. Нянька!» «А у Сани жилплощадь сняли. Ступайте во второй подъезд!» Я стремглав понеслась назад, птицей взлетела на пятый этаж и заколотила кулаком в грязную, ободранную дверь без всяких признаков ручки и звонка. «Слушай!» — раздалось изнутри квартиры. «Зачем так торопиться, да?» «Чего дверь бьешь? пожар пожар начался? Нет!» Послышался тихий щелчок, дверь приотворилась, и на пороге появился молодой парень. «Ты ко мне, дорогая?» — приветливо улыбнулся он. «Арик прислал, да? Торговать хочешь, нет? Регистрацию и санитарную книжку имеешь, да? Откуда сама будешь? Украина, Молдавия, нет?» Потом, окинув меня взглядом, он понял, что ошибся и быстро сказал. оптом купить хочешь? Проходи, сейчас Арик вернется». Я покачала головой. «Саню позовите». «Извини, дорогая», — ослепительно улыбнулся азербайджанец. «Ошиблась ты. Тут никакого Сани нет. Здесь мы живем. Хозяйка отсутствует». «А», — протянул парень, — «входи тогда, ступай по коридору. В комнате она спит. Только ей лечение надо». «Какое для поддержания разговора поинтересовалась я?» по привычке тщательно вытирая туфли о скомканную тряпку, валявшуюся у порога. «Сама увидишь!» — ухмыльнулся торгаш и исчез на кухне. Я дошла до последней двери. У Коростылевой была самая большая и удобная квартира во всем доме, четырехкомнатная. Когда я жила в Медведково, все население нашей пятиэтажки завидовало счастливым семьям, получившим квартиры в торце дома. По непонятной причине на первом этаже – Там была стандартная трехкомнатная маломерка. Зато на втором и выше располагались четырехкомнатные квартиры. Как это получилось, не понимал никто. Самое смешное, что по документам эти апартаменты значились как трехкомнатные. Представьте теперь бурную радость владельцев, когда они, открыв в первый раз свою новую фатерку, находили там еще одну, лишнюю кубатуру. Правда, крохотную, метров Семь-восемь, не больше, зато с окном. Я поскреблась в дверь, из комнаты не донеслось ни звука. «Иди, дорогая!» — напутствовал, высунувшись в коридор, азербайджанец. «Толкайся смелее, иначе она не проснется». Я распахнула облупленную дверь и очутилась в комнате. На первый взгляд она казалась пустой, ни одного живого существа и практически никакой мебели. У стены валялся матрас на котором возвышалась груда скомканных грязных тряпок. Да возле окна стояла жуткого вида колченогая табуретка, прикрытая рваной газетой. С потолка свисали две серобурые тряпки, служившие занавесками, а на полу мотались клубки пыли и обрывки газет. «Я уже хотела выйти!» Как куча зашевелилась, и из ее глубины раздалось хриплое «Чего надо?» «Вы, Саня?» «Куча села!» закашлялась. Я увидела щуплую женщину со всклокоченными, никогда не мытыми волосами. Сразу стало понятно, отчего соседи дали ей прозвище «свинья». Во-первых, дама была чудовищно неаккуратна. Небось, ходила в душ два раза в год, на Рождество и Пасху. А во-вторых, ее лицо страшно напоминало морду пьяной хрюшки хотя я, честно говоря, сомневаюсь в способности поросенка допиться, извините за тавтологию, до поросячьего визга. Маленькие, хитроватые зеленые глазки прятались под опухшими веками. Курносый нос, расплывшийся между отдутловатыми щеками, напоминал пятачок. Раскрыв тонкогубый рот, небесное создание громко рыгнуло, потом отчаянно поскребло голову и просипело. «Ну, чего разбудила? Не видишь, заболела я». Комнату у вас снять хотела. «Сто рублей в день!» — икнула хозяйка. «Жратва твоя пойдет?» «Мне бы посмотреть жилплощадь!» Из груды тряпок высунулась сначала одна, тущая, похожая на палку нога. Через мгновение показалась другая. Саня попыталась встать на ноги, с черными слоящимися ногтями на ступнях, но потерпела неудачу. После трех Бесплодных попыток она заорала. «Арсен!» В комнату всунулся азербайджанец. Проснулась. «Дай пиво!» Через пару минут, выдув одним духом бутылку Клинского, хозяйка, пошатываясь, довела меня до комнаты и толкнула дверь. «Любуйся!»